Глава 30. Саша Николаевич, прочтя «Санкт-Петербургские ведомости», взялся за сборник стихов, который купил себе недавно и долго перелистывал его. Стихи говорили по преимуществу о любви, были наивны и плохи, но они Саше нравились. Он сам почувствовал прилив вдохновения, взял лист бумаги и долго тщательно чинил перо, предвкушая сладкие минуты творчества. Наконец, перо было починено, Саша Николаевич банкнул его в чернильницу и одним взмахом написал – На жизнь с надеждой взирая, он думал, что чем выспреннее подберет слова и выражения, тем стихи будут лучше. В первую минуту ему доставило огромное удовольствие написанная строчка. Он даже удивился, как это он мог так сочинить хорошо. Но что дальше? Дальше Саша Николаевич думал, думал и зачеркнул свою строчку, решив, что она не годится. «Вот еще, слабый человек», — написал он снова. Но тотчас же вычеркнул «слабый» и написал «гордый». Затем он это выморал, оставив только слово «вотще», и сверху написал, что есть истина, и подчеркнул, желая обозначить, что это заглавие. Но и это было не то. Саша Николаевич встал, прошелся по комнате, подошел к столу и, не садясь, изобразил на бумаге. «О, девушка, прелестная, Пойми ты, дорогая!» Дальше стихи опять не шли, и у Саши Николаевича появилась совершенно новая мысль. «Вертится жизни колесо». Но кроме Жан-Жака Руссо другой рифмы на колесо не находилось, а в чувствительной стихи вставить жан жак Руссо было делом явно неподходящим. Так Саша Николаевич провел время до обеда, и хотя никакого стихотворения у него не получилось, но все-таки он находился в приподнятом настроении. Это настроение стало совсем радостным, когда мани предложила ему после обеда вместе делать пасьянс. Они весь вечер провели вместе – Мане была особенно любезна с Николаевым, и он целый день никуда не выходил из дома. Наутро Саша Николаевич нашел на вешалке свой плащ, срезанным и в грязи. Разумеется, он рассердился и привязал рябую девку Марфу, чтобы дознаться, каким образом его одежда оказалась в таком виде. Но Марфа разводила руками, качала головой и уверяла, что ей ничего не известно. Саша Николаевич был так возмущен, Что в первый раз повысил голос так, что даже титулярный советник Беспалов счел своим долгом выглянуть из столовой. Дас, это совсем не порядок», – сочувственно согласился он. «Очевидно, это штука моего сына ареста, и он за это ответит. О, он за это ответит». Беспалов энергично потряс трубкой, но в это время показался сам арест, и титулярный советник тут же сбавил пыл и довольно мирно произнес. «Обратите внимание, сударь, в каком состоянии плащ нашего жильца». Арест нацелился взглядом на плащ, рассудительно покачал головой и сказал «Однако!» «Так это сделали вы!» – подступил к нему Саша Николаевич. Арест отмахнулся от него, как от мухи. «Со всяким может случиться, дело вовсе не в этом». «Да нет, позвольте», – вмешался Саша Николаевич. «Ну что там позволять, гидальга? Плащ – это пустяки, тлены, приходящие. Я вам скажу лучше, пожалуйте-ка сюда». И арест взял под руку Сашу Николаевича и повлек его в комнату. «Но как хотите, я этого допустить не могу», – продолжал горячиться Саша Николаевич. «Гидальго, сеньор, успокойтесь». С несколько преувеличенной страстью стал восклицать арест. «Я вам принес известие, которое стоит десяти плащей. Плюньте». «Вы понимаете, вы получаете наследство, капиталы, на которые можете приобрести все плащи города Санкт-Петербурга и даже Парижа, прекраснейшей столицы Франции». Арест подробно рассказал о вчерашней встрече с французом и передал их разговор. Он, собственно, не рассчитывал сегодня так быстро выложить все Саше Николаевичу, но испорченный плащ заставил его сделать это. Действительно, выслушав его, Саша Николаевич забыл о причиненной ему неприятности. Все, что передал ему арест, было очень правдоподобно и, во всяком случае, совсем естественно объясняло случившееся в жизни Саши Николаевича неожиданный поворот. Оказалось, у него за границей был отец, который по каким-то таинственным причинам должен был скрываться от него и потому не виделся с ним но высылал ему ежемесячно тысячу рублей. Когда отец умер, присылка прекратилась, и банкир заявил, что выдачи больше не будет. Но для Саши Николаевича это вовсе не означало разорение, и напрасно он так погорячился, что круто изменил свой образ жизни. Напротив, теперь все состояние должно было перейти к нему. Все это было вполне логично, странным казалось только отчуждение отца, но это должно было объясниться для Саши Николаевича, как только он увидится и переговорит с французом. «Так что же, надо скорее ехать к нему», – заторопил Саша Николаевич. «Едемте, едемте, джентльмены, и да будет вам жизнь, легка и счастлива», – подхватил Арест и показал на окно. «Взгляните, сама природа благоприятствует вам». На дворе стоял сырой, холодный, пасмурный день петербургского августа. «Погода приотвратительнейшая», – пояснил Арест. «И вы можете надеть вместо летнего своего плаща вашу осеннюю шинель, а уж в несколько, к сожалению». «Под порченном плаще так и быть уж я поеду с вами, ибо мой подлец портной не несет мне верхнего платья». Саша Николаевич был вынужден согласиться, что природа действительно благоприятствовала ему, но зато, как оказалось, дальнейшие обстоятельства явились несколько иными и сложились совсем не в его пользу. В гостинице, в которой остановился француз, они его не нашли, и там им сказали, что куда-то переехал, а куда неизвестно. Его увез из гостиницы какой-то господин».